Глава 27. Ниса. Не знаю как, но я сразу поняла, кто вошел в дверь особняка Аль-Мансури. По крайней мере догадалась, учитывая, что все дети этой семьи, кроме Амиры, находились в гостиной со своей матерью. Я смотрю на девушку, как и она на меня. Мы совершенно не похожи, поэтому сразу становится понятно, что кого-то из нас Амар не выбирал. Или даже обеих. При появлении его первой жены у меня сжались все внутренности. И вдруг все, о чем говорилось и думалось в последнее время, стало таким реальным. Слезы взяли словно из ниоткуда. Я не плачу, тем более за мужчины. Наверное, гормоны так шалят, что у меня не получается сдержаться. Поворачиваюсь и смотрю на Амара. Хочется, конечно, чтобы он подскочил, показал всем, и своей жене, в том числе, что я для него много значу. Что я та единственная, кого он любит. Но, естественно, в нашем браке о любви не идет и речи. Боже, какая же я идиотка. Только сейчас понимаю, что можно было улететь к Райну и обставить все так, словно я забеременела от случайного парня. Или даже не улетать в Дублин. А просто погулять и сказать позже, что этот ребенок, скажем, от кого-то из приезжих на остров почему мне приспичило быть настолько патологически честной, сама себе все испортила. Взгляд Тамара ничего не выражает, впрочем, как всегда. Чертова машина без эмоций и чувств. Перед этим зверем нельзя демонстрировать слабость, потому что сожрет и не поперхнется. Поднимаю голову, смаргивая слезы и пытаюсь сделать так, чтобы они затекли назад. Не знаю, как это работает, но когда снова опускаю ее, глаза уже сухие. Спокойно прохожу в гостиную, минуя Амара. В конце концов, он мне еще не муж, так что придерживаться каких-то правил я не намерена, да и не знаю местных традиций, чтобы волноваться об их несоблюдении. «Здравствуй, Ниса!» С улыбкой приветствует меня Джанан, когда Амар поднимается. Она похлопывает по месту, с которого он встал, и я присаживаюсь. «Здравствуйте, миссис Альмансури. Называй меня Джанан». «После заключения вашего с Амаром брака изменится лишь то, что ты сможешь называть меня мамой. Если захочешь, конечно». Быстро добавляет она, когда видит недоумение на моем лице. «Так удивительно, что мы обе в положении, правда? В один год Амар станет отцом и в который раз старшим братом». «Да», — отвечаю негромко громко. «Просто удивительно». Я, дочка, приветствует Джанан, глядя мне за спину, а потом что-то добавляет на арабском. «Добрый вечер». Здоровается жена Амара, внимательно осматривая гостиную и останавливаясь взглядом на мне. «Рада познакомиться, Ниса». Говорит она на английском с сильным акцентом. «Мне тоже приятно». Добавляю, стараясь вложить в свой тон максимум патоки, на которую сейчас способна. Хотя на самом деле просто хочу, чтобы эта встреча поскорее закончилась, и я могла вернуться в свою комнату. И так весь день сердце так колотится, что то и гляди разорвется. «Госпожа, ужин готов. Объявлять женщина в таком же наряде, какой носит Хая, она укутана во все черное. Впрочем, сейчас я не сильно от них всех отличаюсь. Пожалуй, только вышивкой на моём платье. «Позовите господина Заида, пожалуйста». Просит Джанан и поднимается с дивана с помощью одного из своих сыновей. «Я не помню умён. Я вообще, кроме Джанан, грозного мистера Заида, Амира и Амара, никого здесь не знаю». «Ах, да, теперь ещё знаю его жену». Под ребрами неприятно тянет от мысли об этом. «Мы располагаемся за большим столом, во главе которого садится Амар, а места напротив пока пустуют, полагая в ожидании хозяина дома. По правую сторону от Амара садится его жена, по левую я. Все остальные занимают места посередине». Аппетит, если он и был, тут же покидает меня, когда я сталкиваюсь взглядом с Ярой. Стоит мне подумать о том, что я буду номером два, меня бросает в дрожь. Почему-то вспоминается школа. Там я всегда оказывалась на втором месте. Будь то конкурс или контрольная, на любых должностях меня ставили заместителем. Например, президентом школы была Линдси Макдауэлл, а я была ее заместителем. В конкурсе рисунка на выпускном победил Рот Бланшет, а я, конечно... Оказалась серебряным призером, хотя могу точно сказать, что рисую куда лучше этого бесталантного недохудожника. И вот теперь во взрослой жизни, когда я могла бы и должна была стать единственной женщиной в мире мужчины, его любимой, его вдохновением и половинкой, и снова на подхвате. Тошнота подкатывает горло ровно в тот момент, когда в столовую входит хозяин дома. Я успеваю только поздороваться, выскочить из-за стола и рвануть в свою комнату. Едва добегаю до ванны и, склоняясь над унитазом, меня выворачивает. Я почти ничего за день не ела, поэтому меня не столько тошнит, сколько пустой желудок пытается извергнуть моей внутренности. «Госпожа Ниса, с вами все в порядке?» Слышу из-за двери голос. «Хай, хай!» «Не Амара. Ну, конечно. Он ведь занят основной женой. Да и что запасное случится? Она всего лишь беременна». Наконец моя злость возвращается. Из-за того, что произошло в спальне около часа назад, мои мозги как будто покрылись туманом. Я шла на этот ужин, как овечка на заклане, покорно без возражений. А теперь, когда вся ярость новой силой захлестнула меня, я снова готова противостоять Амару. Хочет брак? Ладно, я не отказываюсь, потому что жизни членов моей семьи слишком для меня важны. Да что там? Ибо все равно согласилась, даже если мой отказ мог повлиять только на папин бизнес, потому что знаю, сколько сил и времени он посвящает своей работе. Я бы не дала ему так просто этого всего лишиться. Но принять веру, которая не вызывает у меня никаких эмоций, да я ни к одной религии ничего не испытываю. Поэтому ни разу в жизни не была ни в одном храме. Ну, разве что только на экскурсиях. И вот эти все ужины большой дружной семьей, это тоже желательно пропустить. Пускай облизывают свою любимую невестку, законную жену и правоверную девочку Яру. Я ни в чем ее не обвиняю. Думаю, она такая же заложница обстоятельств, как и я. А вообще интересная штука с этой семьей получается. Они как будто не верят, что их можно просто полюбить. Что брак может основываться на чувствах, а не на договоренностях. А Мира как-то обмолвилась, что ее хотели отдать замуж за какого-то типа. Амара вон женили, да не один раз. И все это на основании каких-то сделок. Ни в одном из союзов не идет речи о чувствах. Интересно, он вообще способен их испытывать? Кому-то, кроме семьи. Госпожа Ниса, снова зовет меня Хая, стучит в дверь. Да все нормально, отзываюсь я. Сев на пятки, опускаю крышку унитаза, смываю за собой и кладу на нее сложенные руки, упираясь в них лбом. Это первый приступ токсикоза за всю мою беременность. А может, это и не токсикоз вовсе, а реакция на жену Амара? Поднявшись, привожу себя в порядок и выхожу в спальню. Хая ждет меня у двери, сложив руки перед собой. Госпожа, вам не здоровится? Да, слегка, отвечаю, проходя мимо Хая и плюхаюсь на кровать. Вам нужно поесть, вы сможете? Не знаю, наверное. Тогда пойдемте, я помогу вам вернуться в столовую. Я никуда не пойду. Но ну как же? Она смотрит на меня расширившимися глазами, видимо, не веря, что я могу перечить такой семье. «Там же все собрались. А если б я тут умирала, ты бы тоже потянула меня туда?» «Не пойду, госпожа. Я все сказала. Если нельзя поесть в своей комнате, тогда я вообще отказываюсь от ужина». Ночью поем, если что. В доме Амара прокатывало, и тут должно получиться. «Госпожа, я вынуждена буду доложить об этом господину Амару. Да хоть господину заиду, мне все равно». Бросив на меня гневный взгляд, Хая фыркает и, развернувшись так резко, что я думала упадет, выбегает из комнаты. Довольно проворно для такой старушенцы. Откидываюсь на подушку и прикрываю глаза в ожидании казни. А то, что сейчас сюда явится мой лысый каратель, я не сомневаюсь ни секунды.